Глава 18 Мать приехала похудевшая, загорелая, довольная отдыхом и жизнью. Они с Лерой были очень разными. Мать в свои 60 лет до сих пор держала себя в форме, ловила восхищенные мужские взгляды и была не прочь закрутить роман. Она считала, что надо пользоваться теми благами, которые можно получить от жизни, причем сейчас, сегодня, так как завтра может быть поздно. «Опять на всех обиженная сидишь», — фыркнула мать, заходя в спальню. «Ты хоть из дома выходила, пока меня не было? Или так и не отлепала от своего вязания?» На дне рождения Артаровой была, равнодушно пожала плечами Лера. Рассказывать о Славике ей не хотелось, мать и так все от соседок узнает. Не сегодня, так завтра уж точно. «И там всех гостей распугала своим кислым видом», — проворчала мать. Я привезла чурчхелу и пахлаву. Настоящие. Не то, что здесь продают. Пошли на кухню. Лера нехотя отложила вязание. С матерью она спорила редко, просто делала так, как считала нужным. Ох, Лерка, затянула старую песню мать, когда сели пить чай. Так и помрешь никому не нужной. Что ж у тебя за характер такой-то? Мам, может тебе замуж выйти? К мужу переехать? И ты навсегда привяжешь себя к этому дому. Мам, я живу, как мне удобно. Именно, тебе. И ни о ком ты больше не думаешь. А я внуков хочу. Лера промолчала. Настроение было таким, что или молчать, или материться. Сладкая пахлава не особо помогла. Лера, экономя каждую копейку, старалась тратить на еду как можно меньше, потому и ела обычно из всего сладкого только варенье собственного приготовления. Между тем мать заглянула в холодильник. Сметана и зефир? Откуда? Что сдохло в лесу? Это не мое. А чье? Домового? У соседок спроси. Они тебе все в красках расскажут. И чего не было тоже. Не слушая крика матери, Лера встала и вышла из кухни на участок. Перекопает грядки, немного успокоится. Славик стоял в коротких шортах у окна и смотрел на улицу. Сейчас ранним утром там было пусто, но совсем скоро народ разъедется по морям и работам. А те, кто останется, предпочтут не показываться из коттеджей. Славик прекрасно помнил, как здесь все бывает. Да, он вспомнил. Все вспомнил. Память вернулась сама утром. Всего-то и нужно было что переночевать в доме, в котором он прожил большую часть своей жизни. Славик вспомнил мать, ее бизнес, ее смерть. Инфаркт. Скорая приехала быстро, забрала в больницу, но там ничего сделать не смогли. Славик вспомнил тот ужас, который испытал, появившись в больничном коридоре. Отец умер давно, лет 15 назад. Все это время их с Викой тянула мать, и прощаться с ней Славик не желал. Увы, судьба его ни о чем не спросила. Вспомнил Славик и причину, по которой, отметив девять дней после смерти матери, отправился к Лере, причем на мотоцикле, дорогом Харлее. Кто-то не побоялся его спереть, пока Славик валялся в отключке. Вспомнил и горько улыбнулся. «Идиот! Какой же он был идиот!» Правильно она делала, что гоняла его дурака. От Леры память перетекла на шеврон. Детская привычка носить одежду с нашивками, именем и фамилией. Вдруг ребенок заблудится где-нибудь, и они с Викой носили. Но сестра забила на это, став совершеннолетней. А Славик продолжал заказывать одежду со своим именем. Вспомнил Славик и пять тысяч за подкладкой. «Ты постоянно где-то пропадаешь, по клубам своим шастаешь!» – ворчала мать. «Вот и будет запас, на всякий случай!» Славик грустно хмыкнул про себя. «Да уж, на всякий случай!» За дверью в коридоре раздались шаги. Кто-то постучал. «Войдите!» – обернулся Славик. Вика показалась на пороге, напряженная, испуганная. «Доброе утро, Витка!» Улыбнулся Славик, назвав сестру детским прозвищем. Через пару секунд она уже рыдала у него на груди. «Славка, ты, зараза, как ты нас напугал!» «Ну все, все!» Славик погладил Вику по голове. «Жив, почти здоров, хватит вид!» «Вот натравлю на тебя, Сергея!» Хмуро пригрозила Вика. «Будете вдвоем с маминым завещанием разбираться!» «Как ты умудрился память потерять? И где твой Харлей?» Ехал по ухабистой дороге, наскочил на булыжник, очнулся в канаве. Без Харлея и без памяти. А, кстати, как вы меня нашли? К соседям электрик приходил, но и Сережка к нам его позвал. Что-то там с проводкой делать. А тот увидел на столике в гостиной наше фото. И, мол, этот парень у моей соседки живет. Представляешь, что мы тогда испытали? Я уже морги обзванивать начала. Электрик? – удивился Славик. «Андрей, что ли? А как он тут оказался? Он же не местный. Сдач!» «Сноб ты, Славка, всегда был таким!» — проворчала Вика. «Какая разница, где человек живет, если он спец хороший?» «Да я не о том!» «Угу, пошли лучше завтракать!» Славик кивнул. «Да, завтрак ему сейчас не помешает!»